«Да!» Он выпил еще рюмку водки. «Да, выпей, Андрей, право, выпей. Славная водка. Ольга Сергеевна тебе кай не сделает», — говорил он не твердо. «Она споет, Кастадива, а водки сделать не умеет так. И пирога такого с цыплятыми и грибами не сделает».